Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Начало неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Константин Эдуардович Циолковский Внимание, внимание! Пущен второй стенд.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 Когда-то лет сто тому назад, в двадцатом веке, люди опасались того, что роботы взбунтуются, выйдут из-под власти людей. Я сейчас вижу, как к движущимся по конвейеру, подходят люди. Эту операцию выполняют только они, ибо это самая важная и ответственная из всех тысяч операций, через которые проходят эти сложнейшие машины – установка позитронного мозга. Впрочем, это условное название.